Глава пятая. Сборы были суматошными, как, собственно, и всегда. Благо, пятнадцать отправившихся за мной студентов после практики в Тингланде уже не лезли куда ни попадя и не встревали в разборке со стражей. Особенно те, кто оставался в Охигберне, а не уехал со мной в мертвые земли. Они, кстати, дико завидовали уехавшим, с горящими глазами слушали про наши приключения там. Но не судьба, как говорится. А на фразу одного из студентов «Вот бы и нам что-то такое!» ответил только «Сплюнь», суеверно постучав по дереву. Мы грузились в порту Охикберна на достаточно крупный бот. Почему-то в прошлой жизни бот мне представлялся чем-то едва большим обычной лодки. Но, как оказалось, это было вполне себе судно длиной метров двадцать пять и шириной в семь с одной мачтой, тремя косыми и одним прямым парусом. Такой, на мой взгляд, странный набор объяснялся наличием на борту только одного не слишком сильного ветродуя, поэтому часть времени судно ходило просто под обычным ветром. Назывался бот «Лакриса». Когда-то окрашенные борта давно потерлись. Доски-палубы от долгого драяния щетками украсились характерными глубокими бороздами, «Да и все остальное на борту явно многое повидало на своем веку. Но в остальном претензий к нашему транспорту у меня не было». Бот чуть покачивался у пирса, скрипел переброшенный на его борт трап, по которому грузчики заносили сундуки и тюки с грузом. Мучимый подозрениями, я на всякий случай, задавив жабу, раскошелился на кое-какое алхимическое оборудование и материалы, а также различные магические приборы, необходимые для учебы. Больно уж странная казалась мне реакция всех встреченных магов. С другой стороны, я себя успокаивал. Ну не может же быть так все плохо. Как обычно, преувеличивают. «Ребята и девчата, не стоим, заходим на борт!» Я махнул рукой студентам, кучкующимся на пристани возле трапа. Затем повернулся к Ланике. «Ты проверила? Все занесли?» «Все», — твердо кивнула та головой, открыживая последнюю позицию в списке, который держала перед собой. Затем помедлила, посмотрев на меня своими васильковыми глазами, и уточнила. «Профессор, а вы уверены, что есть смысл это тащить с собой? Тут же самое элементарное оборудование». «Лучше перебдеть, чем не недобдеть», — ответил я ей, не став делиться грызущими меня смутными сомнениями. В конце концов, к уже существующему контингенту учеников школы прибавится и наша полтора десятка студентов. А я не уверен, что имеющиеся у них фонды покроют это количество. Девушка кивнула вновь, но задержалась, продолжая молча на меня смотреть. «Что-то еще?» — спросил я. Но Ланника только покачала головой и с задумчивым видом пошла на борт следом за опасливо проходящими по тропу студентами. Господин барон, господин барон! Догнал меня торопливый возглас, когда я уже сам собирался покинуть Пирс. Обернувшись, я увидел, как ко мне, отдуваясь, бежит, а вернее, мелко семенит пузатый невысокого роста мужчина. Судя по одеждам, он был каким-то чиновником королевского двора не самого крупного пошиба. Да. Я остановил на полдороги занесенную на тропногу, опустил обратно на Пирс. — Вы... забыли. Мужчина подбежал ко мне, тяжело дыша, как после марафона, протянул какой-то кругляш. — Что это? Я повертел в руках довольно увесистую пластину с изображением медвежьей головы. — Знак учителя, конечно. Пуздан достал веер, усиленно им обмахиваясь. — Носить на левой стороне груди. — Ну ладно. — пожал я плечами. — Еще что-то? — Нет. Хотя... Мужчина помялся, затем достал тущий кошель. — Это жалование за следующий месяц. — Авансом. — Но имейте в виду, вам придется отработать весь месяц. Если сбежите раньше, автоматически попадете в должники короны, а эта каторга независимо от размера долга. — Эм, из каких пор такие меры? — поинтересовался я, вновь чуя одним местом грядущие неприятности. С тех, как предыдущие три учителя сбежали, не отработав и месяца. — И на что же я подписался? — мелькнула в голове мысль. — Это что еще за школа такая? — Ладно, давайте сюда. Решительно забрал я деньги. — Не сбегу я за месяц, можете быть уверены. Двигались мы вдоль побережья, гонимые лениво надувающим пару светродуем, делавшим, на мой взгляд, свою работу из рук вон плохо. Единственный прямой парус едва пузырился, таща нашу посудину с какой-то черепашьей скоростью. Плавание наше грозило затянуться надолго, поэтому, вытерпев пару часов подобного издевательства, я засучил рукава и, отодвинув ветродуя, направил руки на парус, готовясь выдать нормальное заклинание воздуха. — Стойте, барон! — запоздало прокричал капитан. Но заклинание уже сорвалось с кончиков пальцев, заставив парус резко, с щелчком, похожим на выстрел, развернуться во всю свою немаленькую площадь. Вот только держался он таким недолго, секунду максимум, а затем, разорванный вдоль и поперек, просто разлетелся лоскутами, усеив ими палубу и водную гладь вокруг корабля. Глядя на белые, окружающиеся в воздухе обрывки, капитан только горестно всклипнул, и зло на меня набычился. — Я плачу! — скрипя сердце, ответил я, мысленно подсчитывая, какую брешь в кошельке пробьет эта незапланированная трата. — Да что толку от денег? — взорвался тряся бородой тот. — У меня запасного нет! Хотел как раз после фрахта взять! А теперь что? Где мы его возьмем в чистом море? Я оглядел горизонт, но нигде, как назло, не было ни одного паруса. «Может, на этих?» — осторожно показал пальцем на оставшиеся косые. «Придется!» — мрачно ответил капитан и шумно высморкался за борт. Отогнав меня, чтобы я и эти не порвал, он поставил у борта ветра дуя, который начал потихоньку сбоку надувать в паруса, и мы, наконец, стронулись с места. Вот только скорость, и так до этого невысокая, упала еще вдвое. Относительно маячившего по правую борту берега, казалось, что мы вообще стоим на месте. Меня такое понятное дело не устроило, и я принялся думать, как повысить скорость судна. Впрочем, решение лежало на поверхности. Корабль окружает две среды — воздух и вода. Если мы не можем использовать одну, значит, надо обратиться к другой. Собрав студентов, я обрисовал задачу, пообещав отметить лучшее решение каким-нибудь ценным подарком. Дружно покивав головами, мои пятнадцать архаровцев засели на корме, принявшись что-то бурно обсуждать, то и дело свешиваясь за борт и разглядывая слегка пенящуюся за судном воду. Капитан подозрительно косился, но я делал лицо кирпичом и, заложив руки за спину, демонстративно разглядывал носящихся над головами чаек затем от группы отделилась силана батьком бочком подобралась ко мне и зашептала профессор мы тут придумали кольцевой поток с двух сторон забирает воду спереди судна огибает и завернув толкает в корму неплохо так же шепотом ответил я действуйте неладное капитан почуял не сразу Хитрое заклинание разряжало воду перед носом судна, отводя двумя потоками за корму, поэтому ускорялись, почти не создавая бурунов на разрезаемой килем водной глади. Только когда набегающим ветром косы паруса начало вгибать в обратную сторону, а ветродуй удивленно опустил руки, не понимая, что такое происходит, хозяин судна понял, что дело нечисто. Правда, не понял причины, сыпя непонятными морскими терминами а может, просто ругаясь по-своему. Ну а я наслаждался бьющим в лицо ветром и стремительно меняющейся береговой линией. Правда, когда ветер превратился почти в шквал, улыбаться стало не очень удобно. А капитан, наконец, держась за поручень, подобрался ко мне. марон опять ваши штучки!» «Мы просто помогаем доплыть быстрее. И заметьте, совершенно не трогаем ваши паруса». Тут капитан не выдержал окончательно, схватил меня за грудки. «Да ты что, не чувствуешь, какой встречный поток? Еще чуть-чуть и...» Тут совсем рядом затрещала. Я рефлекторно присел вместе с капитаном, а мимо нас пролетело, чудом никого не сшибив, переломившаяся у основания мачта. Словно живая, она махала нам на прощанье обрывками веревок и парусов, пока с не рухнула воду далеко позади. Поздно! Прошептал побелевшими губами мужчина и сел на палубу. Последняя, мачта. Тоже замены нет? На всякий случай уточнил я, и, получив равнодушный кивок, попытался его утешить. Я ее тоже компенсирую. Ну поймите, не могу я так долго ползти. Мы же неделю добираться будем, а с нашей помощью суток хватит, как на месте окажемся. Мне ждать так долго нельзя. У меня ведь учеба, опыты, эксперименты. Я старался объяснить, как мог капитану свои мотивы. Тот посидел с минуту, рассеянно гуляя взглядом по палубе, а затем, махнув рукой, буркнул. А, делайте, что хотите, барон!» Устало поднялся, доковылял к спуску под палубу, где находилась капитанская каюта. На всякий случай проследовав за ним, я осторожно взглянул в приоткрытую дверь и увидел, как он достал полную бутыль рому, откуда-то из настенного шкафчика. Уселся за стол, откупорил, раскрутил в руке, а затем, опрокинув в горло, влил в себя все залпом. «Ёпч!» Только и успел выдохнуть я, как рука безвольно опала, выронив покатившуюся по полубутыль, а голова мужчины со стуком впечаталась в столешницу. «Помер, что ли?» Я быстро забежал следом, с тревогой касаясь капитанской шеи, но тут послышался молодецкий храп, и я понял, что он просто спит. Целая бутыль крепкого алкоголя сработала, как мгновенное снотворное, напрочь выведя из строя капитана на эти самые сутки, что нам предстояло плыть. «Лихо он уклонился от проблемы», — подумал я. «А с другой стороны, хорошо, и нам мешать не будет, и нервы свои сбережет». Больше нас ничего не сдерживало. Оставшаяся команда лишь боязливо поглядывала, не зная, чем заняться. И я, установив очередность поддерживающих заклинания студентов, нашел первого помощника, поставив ему задачу дать знать, когда следует повернуть в нужную нам реку. По прямой-то мы летели любо-дорого, как имперский корвет, но с поворотом выходили сложности из за особенности формирования движущего суднопотока, потока перо руля было напрочь бесполезно и маневрировать нужно было как на танке из моего мира гусеницами замедляя поток то с одной то с другой стороны несколько раз по пути нам попадались другие корабли тинглонцев но завидя нашу лысую безмачты парусов посудину которая рассекая морскую гладь почти без брызг мало что не летела, Их команды только с разинутыми ртами провожали нас долгим взглядом, не решаясь даже окликнуть. К вечеру мы добрались до устья реки. Сбросив скорость, плавно завернули и вновь стали забирать ход, поднимаясь против течения. «Господин», — робко тронул меня за рукав старпом, — «темнеет, на реке мели, можем наскочить на такой-то скорости». Доля правды в его словах была. Но мне жуть не хотелось растягивать удовольствие сверхположенного. Поэтому, кивнув, я расположил на носу несколько студентов, приказав освещать реку перед лодкой. Ничего, подбодрил я зевающих и хмуро кутающихся в теплую одежду парней. Всего-то сутки не поспать, ха, ерунда! А зато потом, на новом месте, сразу и заснете, как убитые. Сам же взял на себя роль капитана, и, вглядываясь в подсвеченную мощными светляками темную толщу воды, то и дело командовал «Левее! Правее! Снова левее!». В эти моменты приходилось крепко держаться за борта нашей посудины, потому что та, как норовистый конь, начинала рыскать из стороны в сторону, грозя сбросить нас в воду. Но всему рано или поздно приходит конец. Пришел он и нашему путешествию. Когда забрежил рассвет, мы уже подплывали к небольшой группке домиков, прилепившихся к реке с узеньким мостиком, перекинутым между обоими берегами, и старпом грустно сообщил «Ваша милость, вот она, тенистая долина». «А что так не весело?» Я хлопнул его по плечу. «Все, нас высадите и пойдете домой». Причалив, я тут же проверил количество студентов по головам. Затем спора с помощью команды стащили всю нашу поклажу на берег, сложив кучкой сундуки и чемоданы, включая два алхимических стола и один стол для зачарования. Я их тоже пересчитал, а затем снова пересчитал студентов, только уже на берегу. Не хватало еще забыть кого-нибудь на судне, прикорнувшего на минутку в уголке. Но нет, все были на месте, и я мысленно выдохнул. Пол дела сделано. Оставался только старпом, продолжавший мяться неподалеку. Я вздохнул. Компенсация. За мачту и паруса. А куда деваться? Нехотя я полез за кошельком. Но тут утреннюю тишину разорвал треск и стон ломающегося дерева. Раздался чей-то истушный крик. «Палундра!» И бот стал как-то странно крениться на правый борт. По палубе забегали и засуетились люди суматошно прыгая на берег. Старпом изменился в лице. «Капитан!» бросаясь обратно. Ну а я, застыв с мешочком монет, медленно убрал его обратно. За целый корабль расплатиться этого было явно мало. Не выдержали давление. Авторитетно заявил кто-то из моих. Пока держали заклинанием, держалось. Как убрали, все перестало держаться. «Логично». Буркнул я, не поворачиваясь. Тут на берег спрыгнул старпом на пару с еще одним матросом, таща протрезвевшего до конца капитана, и бот плавно завалился на бок, с бульканьем уйдя под воду. Не сильно глубоко. Я видел в метре от поверхности его деревянный борт. Но утешало это мало. — Мой корабль... Что с моим кораблем? Заплетающимся языком произнес капитан, кое-как с посторонней помощью встав на ноги. «Он утонул», — непривычно кратко ответил я. «Ну а что тут еще скажешь?» «Мне за такое вовек было не расплатиться. Хоть всем карманы выверни». Но тут пришла в голову светлая идея. И я, быстро вытащив чистый лист бумаги, накидал письмо Селестине с просьбой капитану Бота Лакриса выделить средства на покупку нового судна взамен утраченного в путешествии. На всякий случай пометил, что утрата произошла вследствие испытаний нового магического двигателя. Довольно и вручил капитану. Ему, понятное дело, хотелось живых денег сейчас, но понимал, что столько я не отдам. Поэтому грустно забрал бумагу и повел команду пешком по дороге, что шла от тенистой к прелестью. Идти им долго, конечно, но все, что я мог, я сделал. Ну а мы, разобрав вещи, пошли по тропе на холм, где располагалась сама школа. э «Это она?» Я обернулся на девушек. Увидел задрожавшие губы Альтины, почти готовые расплакаться. Вздохнул и хмуро ответил. «По всей видимости, да. То, что возвышалось перед нами, ничем иным, как бараком, я назвать не мог. Пусть в три этажа, но барак» и прилепившаяся сбоку башенка на этаж выше. Все это из почерневшего от времени дерева, с оконными проемами, закрытыми грубыми ставнями. Тут дверь барака распахнулась, выпуская наружу сутулую фигуру в ватнике, семейных трусах и валенках на босу ногу, что ежась от утреннего холода, быстро оббежала барак и заперлась в стоящей чуть на отшибе такой же потемневшей деревянной будки. Ошибиться в ее назначении было нельзя. «Туалет типа сортир», — пробормотал я. «М» и «Жо». «Ну что за Жо?»